Глава одиннадцатая. Том. Сейчас. Теперь, когда меня проводят в большую комнату для допросов и сажают за угловатый стол у задней стены, напротив меня рядом с детективом-инспектором Мэнингом сидит совсем другая личность. Я уже на взводе. Эта новая личность пристально смотрит на меня, ее серо-стальные глаза не мигают. Первым отвожу взгляд и сразу понимаю, что провалил ее тест. Вот черт! Чувствую, что она улыбается, даже не глядя на нее. Что она здесь делает? И куда девался детектив-сержант Уолтерс? Я был готов к нему, а не к этой молодой самодовольной тетке, которая явно считает себя какой-то особенной штучкой. «Доброе утро, Том. Как спалось?» — говорит инспектор Мэнинг, не отрываясь от открытой папки перед собой презрительно фыркую, и в этом и весь мой ответ. Максвелла еще нет, и я не произнесу ни слова, пока он не окажется рядом со мной. Мэннинг, наконец, переключает внимание на меня, откидывается на спинку стола и сцепляет пальцы на животе. «Это детектив-констебль Купер», сообщает он, мотнув головой влево. «Моя коллега из-за дела убийств и особо тяжких преступлений». Сердце у меня начинает бешено колотиться. Теперь уже два детектива из лондонского отдела по расследованию убийств. выходят они и вправду думают, что у них есть что-то существенное. Стараюсь не напрягаться по этому поводу. Поскольку Максвелл сказал мне, что при обязательном предоставлении материалов дела они не указали характер абсолютно всех имеющихся против меня улик, что по его опыту указывала на то, что эти улики были слабыми, а детективы просто ловили рыбку в мутной воде. Так что на все вопросы отвечай, что предпочитаешь воздержаться от ответа. Стоит ли доверять опыту Максвелла? Именно по этой-то причине я его и привлек, так что, наверное, все-таки стоит. Но мой разум расколот надвое. Детектив Констабль Купер изображает то, что, как я могу лишь предположить, должно сходить за улыбку. Ее тонкие губы вытягиваются в прямую линию, но все остальное лицо остается совершенно неподвижным. Может, дело в ботоксе, которому дамы в наши дни прибегают еще задолго до появления морщин, отчего ее лицевые мышцы лишились подвижности, и в итоге она может только так вот гримасничать? Теперь уже я заставляю себя поддерживать зрительный контакт с ней. Она примерно моего возраста, однако комфортнее мне из-за этого не становится. Довольно симпатичная, хотя отнюдь не красавица, как говорится. Ничего такого выдающегося. Чистая бледная кожа, ноль макияжа, россыпь веснушек на носу. Прямые, как палка, светло-рыжие волосы, спадающие на плечи. Ее лицо мало что выражает, не могу прочесть, о чем она думает. Ёрзаю на своем стуле и поглядываю на закрытую дверь. Где же Максвелл? Так как спалось, произносит детектив Констебль Купер. Теперь, когда меня спросили дважды, пожалуй, уже стоит хоть что-то ответить. Приходилось мне останавливаться и в более приятных местах, говорю я. «Не ждите от меня даже одной звездочки в TripAdvisor!» TripAdvisor — крупнейший в мире интернет-ресурс для путешественников, в котором пользователи могут оставлять отзывы о посещенных местах, в первую очередь отелях, оценивая их по шкале от одной до пяти звезд. «Больше я в эту ночлежку, не ногой!» «Но это мы еще посмотрим», — отзывается она Не отрывает меня взгляда. Задаюсь целью переглядеть ее, хотя сейчас, пожалуй, не время так вот борзеть. Стоит придержать лошадей. Наконец дверь открывается и входит Максвелл. Ладно, тогда давайте перейдем к делу. Хорошо? Говорит детектив инспектор мэнинг выпрямляясь в кресле и перебирая бумаги в папке на столе. Держишься пока. Спрашивает меня Максвелл, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. Пожимаю плечами. Это не так, но я не хочу обсуждать эту тему. Когда вчера меня официально задержали, взяли образцы ДНК и сняли отпечатки пальцев, это стало для меня натуральным шоком. Сделало все очень реальным. Заснуть мне так и не удалось. Не только из-за неудобной кровати и унылой обстановки, Ну и потому, что мой разум никак не мог угомониться. Лицо Кэти, каким я видел его в последний раз, смешалось у меня в голове с лицом Бет. Поговорить с Бет мне так и не удалось, но Максвел пообещал мне, что позже обязательно к ней зайдет. Мы уже договорились. Сколько он может ей рассказать? Ни одним только детективам позволено придерживать информацию. Надеюсь, что у нее все в порядке. И у моей маленькой Поппи. Что скажет ей Бет? Я никогда еще не оставлял их обеих так надолго. А что, если меня отнимут у них навсегда? Как они это вынесут? Я это все, что у них есть. При этой мысли я начинаю терять контроль над своим дыханием. Сейчас надо сосредоточиться на текущем моменте, на этой комнате, дышать помедленнее. Я уже множество раз перебирал в голове вопросы, которые, на мой взгляд, не могут задать. В точности восстановил свои воспоминания восьмилетней давности и отрепетировал историю, которую мне нужно им поведать. Не позволяй им торопить себя, заставлять волноваться. Сохраняй спокойствие, давай только хорошо обдуманные ответы. Или говори, что предпочитаешь воздержаться от ответа. Однако, несмотря на совет Максвелла, я по-прежнему хочу по возможности избегать этого варианта. Хранят молчание лишь те, кто виновен. Невиновные и умные, уверенные без запинки отвечают на любые вопросы. Включается запись. Нас официально представляют друг другу. Допрос начинается.